Такие же права и поручения даны были управляющим дворцовых и церковных крепостных крестьян. Таким образом, около 4 миллионов 900 тысяч крепостных, составлявших не менее 73% всего податного населения, по второй ревизии 1740-х годов, отдано было в хозяйственное и судебно-полицейское распоряжение частных лиц и учреждений из-за ежегодного платежа 3 миллионов 425 тысяч рублей. Независимо от возможных юридических определений, на практике такая фискальная операция очень походила вредно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 И практика, то есть попустительство властей, стерли и те слабые обеспечения личности и труда крепостного, какие пощадило уложения и прибавили новые злоупотребления к прежнему. Произвольное перемещение крестьян, пожалование населенных имений, даже по выбору жалуемых, массовое закрепощение из подушного оклада непристроенных людей, бродяг, безместных церковников и тому подобного, Смешение крестьянской пашни с барской в первую ревизию, переложившую налог земли на души, чем была крайне затруднена нормировка земельного наделения крестьян и их повинности напротив, облегченно обезземеление крестьян посредством расширения барской запашки, наконец, допущение безземельной продажи крестьян в розницу –